Глава восьмая. Нить Ариадны. Почти полностью замкнуть круг, смутные очертания которого скорее угадал, чем увидел Шлиман, было суждено человеку по имени Артур Эванс. Он родился в 1851 году, и, следовательно, в год смерти Шлимана ему было 39 лет. Англичанин с головы до пят, Эванс являл собой полную противоположность Шлиману он получил образование в Хэрроу, Оксфорде и Геттингене. Увлекшись расшифровкой иероглифов, нашел неизвестные ему знаки, которые привели его на Крит, где в 1900 году он приступил к раскопкам. В 1909 году Эванс стал профессором археологии в Оксфорде. Медленно, но верно, поднимаясь по научной иерархической лестнице, он, наконец, сумел добавить к своему имени «сэр». Артур Эванс был отмечен многими наградами. В частности, в 1936 году Королевское общество наградило его медалью «Копли». Начало примечания. Медаль «Копли» – высшая награда Королевского общества, по сути, Британской академии наук, присуждаемая за выдающиеся достижения в какой-либо области науки названа по имени сэра Готфри Копли Годы жизни 1653-1709, учредившего фонд для поощрения научной деятельности. Кроме медали, лауреат получал денежную премию в размере 100 фунтов. Конец примечания. Короче говоря, по складу характера и развитию Эванс был полной противоположностью вечно необузданному Шлиману. Однако результаты его исследований оказались не менее интересными. Эванс прибыл на Крит, чтобы всего лишь проверить свою теорию касательно заинтересовавших его письменных знаков, и не рассчитывал задержаться здесь надолго. Однако, разъезжая по острову, он обратил внимание на огромные кучи щебня и руины, те самые, которые в свое время увлекли и околдовали Шлимана. И вот, в один прекрасный день, Эванс оставил свою теорию письменности и взялся за лопату. Это случилось, как мы уже упоминали, в 1900 году. Годом позже он объявил, что ему понадобится по меньшей мере еще год, чтобы раскопать все, представляющее интерес для науки. И снова ученый заблуждался. Спустя четверть века он все еще продолжал свои раскопки на том же месте. Он шел по следам легенд и мифов, Совсем как Шлиман. Подобно Шлиману, он раскапывал дворцы и клады. Он завершил работу над картиной, контуры которой тот наметил, но одновременно набросал эскизы ко многим другим полотнам, для которых у нас пока еще не хватает красок. Воткнув заступ в землю Крита, Эванс встретился с островом загадок. Остров Крит расположен в самой крайней точке огромной горной дуги, протянувшейся из Греции через Эгейское море к Малой Азии. Эгейское море никогда не было непреодолимым барьером между континентами. Это доказал еще Шлиман, обнаружив в Микенах и Тиринфе предметы из разных отдаленных стран. Эвансу же предстояло найти на Крите африканскую слоновую кость и египетские статуи. Хозяйственное и экономическое единство – связывала острова Эгейского моря и обе митрополии. Метрополия в данном случае не означала материк, континент, ибо очень скоро выяснилось, что настоящим материком, откуда исходило творческое начало, являлся один из островов Крит. Даже сам Зевс, согласно легенде, родился здесь, в Диктейской пещере, от великой матери Титаниды Реи, супруги и сестры Титана Кроноса. Пчелы приносили Зевсу мед, коза Амалфея кормила его своим молоком, нимфы охраняли его. Юные куреты стояли у входа в пещеру, готовые защитить маленького Зевса от его собственного отца Кроноса, пожиравшего своих детей. Начало примечания. Куреты – спутники Реи, которые ударяли копьями о щиты, чтобы заглушить крики младенца Зевса. Конец примечания. Легендарный царь Минос, сын Зевса, один из могущественнейших и прославленнейших властителей, жил и правил на этом острове. Артур Эванс начал с раскопок близ Кносса. Античную стену здесь покрывал лишь тонкий слой почвы. Уже через 2-3 часа можно было говорить о первых результатах. Двумя неделями позже изумленный Эванс стоял перед остатками строений покрывавших 8 аров, а с годами из-под земли появились развалины дворца, занимавшего площадь в 2,5 гектара. Общей планировкой Кносский дворец напоминал дворцы в Теринфе и Микенах. Более того, находился с ними в явном родстве, несмотря на весьма существенные внешние отличия. В то же время его гигантские размеры, роскошь и простота лишний раз подчеркивали – что Тиринф и Микены не более чем второстепенные города, столицы колоний, далеких провинций. Вокруг центрального двора, огромного прямоугольника, располагались сложенные из полых кирпичей здания с плоскими крышами, которые поддерживались колоннами. Но покои, коридоры и залы размещались в таком причудливом порядке, предоставляли посетителю столько возможностей заблудиться и запутаться, Что всякому попавшему во дворец не могла не прийти в голову мысль о лабиринте, даже если он никогда не слышал о царе Миносе и детище Дидала про образе всех будущих лабиринтов. Эванс, не колеблясь, объявил миру, что нашел дворец Миноса, сына Зевса, отца Ариадны и Федры, владельца лабиринта и хозяина ужасного полубыка получеловека, Минотавра. Он открыл здесь настоящие чудеса. Населявший эти места народ, Шлиман нашел лишь следы его поселений, о котором до сих пор знали единственная из легенд, оказывается, утопал в роскоши и сладострастии, и, вероятно, на вершине своего развития дошел до сибаритского декаданса, который таил в себе зародыши упадка и регресса культуры. Только высочайший экономический расцвет мог привести к подобному вырождению. Как и ныне, Крит в те времена являлся крупным поставщиком вина и оливкового масла. Он был центром торговли, точнее говоря, морской торговли. И то, что на первых порах, когда Эван только приступил к раскопкам, поразило весь мир, богатейший дворец древности не имел ни вала, ни укреплений, в скором времени нашло объяснение. Торговые склады Коммерции нуждались в более мощной защите, чем крепостные стены, сооружение чисто оборонительное. Такой защитой служил им могущественный, господствовавший на всем Средиземном море флот. Жемчужиной моря, драгоценной геммой, вправленной в синь небес, должна была казаться эта столица приближающимся к острову морякам. Ее иссеня белые стены, ее известняковые колонны казалось, излучали блеск роскоши и богатства. Эванс нашел кладовые. Там стояли богато орнаментированные гигантские сосуды пифосы, некогда полные масла. Их изящный орнамент напоминал тот, что украшал сосуды в Тиринфе. Эванс не поленился вычислить общую вместимость всех находившихся в кладовой пифосов. Она составила 75 тысяч литров. Таким был дворцовый запас. Кто же пользовался всем этим богатством? Прошло немного времени, и Эванс убедился в том, что не все его находки можно отнести к одной и той же эпохе, что не все стены дворца имеют одинаковый возраст, и не вся керамика, не весь фаянс, не все рисунки появились в одно и то же время. Вскоре, пристальнее вглядевшись в даль тысячелетий, Он разобрался в эпохах далекой цивилизации и разграничил ее на периоды. Деление это не потеряло своего значения и поныне. Ранний Минойский – третье-второе тысячелетия до нашей эры. Средний Минойский – примерно до 1600 года до нашей эры. И поздний Минойский – самый короткий, заканчивающийся примерно 1250 годом до нашей эры. Он нашел следы деятельности человека, относящиеся к одному из самых ранних периодов – к неолиту, то есть к тому времени, когда люди еще не знали металла и все орудия, всю утварь выделывали из камня. Эванс отнес эти следы к десятому тысячелетию до нашей эры. Другие ученые оспаривают его мнение. Они считают эту дату сомнительной и относят находки Эванса к пятому тысячелетию. На чем основаны их расчеты? Какие данные положил в основу своей периодизации Эванс? Эванс нашел на Крите множество предметов иноземного происхождения, в частности, керамические изделия из Египта, относящиеся к совершенно определенным, твердо датируемым периодам истории этой страны, ко времени господства той или иной династии. Период расцвета этой культуры он отнес ко времени перехода от Средней Минойской к Поздней Минойской эпохе, то есть примерно к 1600 году до нашей эры, предположительному времени жизни и царствования Миноса, предводителя флота, властелина моря. Это было время, когда всеобщее благосостояние уже начало перерастать в роскошь, а красоту возводили в культ. На фресках изображали юношей, собирающих на лугах крокусы и наполняющих ими вазы, девушек среди лилий. Цивилизация оказалась накануне вырождения, ей на смену шла неуемная роскошь. В живописи, которая раньше подчинялась определенным формам, теперь господствовало буйное сверкание красок. Жилище служило не просто местом обитания, оно должно было услаждать глаз. Даже в одежде видели лишь средства для проявления утонченности и индивидуального вкуса. Стоит ли удивляться тому, что Эванс употребляет термин «модерн» для характеристики своих находок? В самом деле, во дворце, который не уступал размерами Букингемскому, имелись водоотводные каналы, великолепные бани, вентиляция, сточные ямы. Параллель с современностью напрашивалась и при виде изображений людей, позволявших судить об их манерах, одежде, модах. Еще в начале среднеминойского периода женщины носили высокие остроконечные головные уборы и длинные пестрые платья с поясом, глубоким декольте и высоким корсажем. Теперь эта старинная одежда приобрела утонченно изысканный вид. Обычное платье превратилось в своего рода корсет с рукавами, тесно облегавший фигуру, подчеркивавший формы и обнажавший грудь, уже из чувственного кокетства. Платья были длинные, с оборками, богатые и пестрой расцветки. Мотивом некоторых узоров служили крокусы, вырастающие из волнистой линии условного изображения горного пейзажа. Поверх платья надевался пестрый передник, на голове дамы носили высокий чепец. И если современные женщины в подражание мужчинам стали коротко стричь волосы, То критские кокетки были с нынешней точки зрения сверхмодницами, ибо причесывались точно так же, как мужчины. Такими они и предстают перед нами на росписях. Вот критянки оживленно беседуют, сидя в непринужденных позах на садовой скамейке. В их взорах и выражениях лиц сквозит истинно французский шарм. Кажется невероятным, что эти создания жили несколько тысячелетий назад. Об этом вспоминаешь лишь бросив взгляд на мужчин, всю одежду которых составляет облегающий бедра передник. Среди найденных Эвансом замечательных рисунков, даже наши рабочие чувствовали их волшебное очарование, отмечает он. Вновь мелькает нам уже знакомый изображение плесуна на быке. Плесун? Артист? Такое мнение составил себе Шлиман, когда обнаружил данный сюжет в Теринфе. В этом городе форпосте где ничто не могло навести его на воспоминания о старых легендах, о быках и жертвах, о дымящейся на алтарях храмов крови. Иное дело Эванс. Разве не стоял он на земле, где царствовал Минос, повелитель Минотавра, чудовище с туловищем человека и головой быка, что гласит легенда? Минос, царь Кносса, владыка Крита и всех Эллинских морей, послал своего сына Андрогея в Афины принять участие в играх атлетов. Более сильный, чем его соперники греки, Андрогея одержал над ними победу, но был из зависти убит Эгеем, царем Афин. Разгневанный Минос послал в Афины свой флот, завладел городом и наложил на него ужасную контрибуцию. Через каждые девять лет Афинине должны были посылать ему семь юношей и семь девушек, цвет молодежи в качестве жертв Минотавру. Когда подошел третий срок, Тесей, сын Эгея, возвратившийся к тому времени домой из долгого и полного героических деяний похода, вызвался поехать на Крит, чтобы убить чудовище. Через Критское море помчался корабль, вез он Тесея, семь дев и юношей семь. Черные паруса развивались на мачтах корабля, под белыми парусами – должен был Тесей вернуться домой, если замысел его удастся. Ариадна, дочь Миноса, увидав идущего на смерть героя, потеряла покое сердце. Она вручила Тесею меч и клубок нитей, чтобы он не заблудился в лабиринте. Конец нити она держала в руках, когда отправился он к Минотавру. В ужасной схватке Тесей одолел чудовище, благодаря нити нашел обратную дорогу и вместе с Ариадной друзьями поспешил домой. Но так взволнован был он неожиданным спасением, что позабыл сменить паруса. Эгей, отец его, увидев черные паруса, принял их как скорбную весть и, решив, что сын его погиб, бросился с высокой скалы в море. Могла ли эта легенда объяснить содержание рисунков? На одном из них две девушки и юноша играли с быком. Но действительно ли то была игра? Не шла ли речь о чем-то более серьезном? Быть может, даже о жизни и смерти? Может быть, сюжетом послужило жертвоприношение Минотавру, чье имя означало «бык Миноса»? Чем чаще обращались к легенде, тем больше возникало вопросов. Однако представлялось неоспоримым, что она содержит в себе зерно истины. Лабиринт лежал у всех перед глазами. Допустимым выглядело и предположение, что легендарное торжество Тесея – всего лишь символическое отображение победы, одержанной прибывшим с материка завоевателем, который разрушил дворец Миноса. Но то, что акт личной жизни Миноса, потребовавшего неслыханных жертв за убитого сына, мог послужить причиной гибели его царства, казалось совершенно невероятным. И тем не менее, царство было разрушено. Разрушена так внезапно и так основательно, что вторгшиеся в него не успели что-либо увидеть, услышать, чему-нибудь научиться. Разрушение оказалось столь же основательным, как гибель три тысячелетия спустя империи Монтесумы, уничтоженной кучкой пришлых испанцев, которые не оставили от нее ничего, кроме мертвых камней. Загадка происхождения и гибели богатого народа, некогда населявшего Крит, и поныне занимает умы не только археологов, но и всех ученых, занимающихся древнейшим периодом античной истории. Согласно Гомеру, остров населяли пять различных народов. Геродот утверждает, что Минос не был греком. Фукидиджи свидетельствует об обратном. Эванс, который главным образом занимался именно этим вопросом, склоняется к гипотезе об афроливийском происхождении критян. Эдуард Мейер, крупнейший знаток античной истории, пишет, что они, вероятно, пришли не из Малой Азии. Дёрпфельд, сотрудник Шлимана, выступил в 1932 году, ему к тому времени уже стукнуло 80, против Эванса, утверждая, что крито-микенское искусство зародилось в Финикии. Где та нить Ариадны, которая поможет выбраться из этого лабиринта? Такой спасительной нитью могла бы стать письменность, из-за нее, собственно, Эванс и приехал в свое время на Крит. Уже в 1894 году он дал первое описание критских письмен. Ученый нашел бесчисленное множество идеографических надписей, а вблизи Кносса около 2000 глиняных табличек со знаками линейного письма. И все же Ганс Йенсен в своем появившемся в 1935 году солидном труде «Письменность прошлого и настоящего» весьма трезво заключил, что расшифровка критской письменности только начинается, и у нас нет пока еще никакой ясности в вопросе о том, что она собой представляла. Столь же неясным, как происхождение народов, населявших Крит и их письменности, предстает конец критского царства. Смелых теорий здесь хоть отбавляй. Эванс выделял три отчетливые стадии разрушения. Дворец дважды отстраивался заново, в третий раз от него остались одни развалины. Если мы бросим ретроспективный взгляд на историю тех дней, то увидим кочующие орды пришельцев с севера, из дунайских стран, а возможно и с юга России, которые вторгаются в пределы Греции, нападают на ее города, разрушают Микены и Тиринф. Это нашествие варварских племен все ширится и в конце концов приводит к гибели цивилизации. Немного позже мы видим новые орды, на сей раз дарийцев. Они изгоняют ахейцев, но сами еще меньше тех способны принести какую-нибудь культуру. И если грабители ахейцев обращали награбленное в свою собственность и удостоились упоминания в гомеровских песнях, то разбойники дарийцы были способны лишь разрушать. И все-таки с их приходом начинается новая глава в истории Греции. Так обстояло дело по словам одних. А что говорят другие? Эванс считал, что разрушение Минойского дворца явилось следствием природного катаклизма. Классический пример – Помпеи. При раскопках Кносского дворца Эванс наткнулся на те же признаки внезапной, и насильственной гибели и разрушения, что и Дельбев и Винути у подножия Везувия. брошенные орудия труда, оставшиеся незавершенными ремесленные изделия и произведения искусства, внезапно прерванная домашняя работа. У него сложилась своя теория, которую ему удалось проверить на собственном опыте. 26 июня 1926 года в 21 час 45 минут Эван, лежа в постели, читал книгу. Внезапно он ощутил сильный подземный толчок. Его кровать сдвинулась с места, стены дома дрожали. Кругом падали какие-то предметы, из опрокинувшегося ведра лилась вода. Земля сначала вздыхала и стонала, а потом взревела так, словно ожил легендарный Минотавр. Но толчок был непродолжителен, и когда все успокоилось, Эванс соскочил с кровати и выбежал на улицу. Он мчался к дворцу. Как оказалось, его реконструкции с честью выдержали экзамен. Везде, где только было можно, он с самого начала употреблял стальные подпорки и балки. Однако во всех окрестных деревнях и в столице землетрясение произвело ужасные разрушения. Таковы были личные впечатления Эванса, подкрепившие его гипотезу. Он исходил из того, что Крит – один из наиболее подверженных землетрясениям уголков Европы. Его гипотеза сводилась к тому, что лишь сильное и внезапное землетрясение, способное расколоть землю и поглотить все созданное человеком, лишь сильнейший подземный толчок могли настолько разрушить дворец Миноса, что на его месте не удалось уже построить ничего, кроме двух-трех жалких хижин. Начало примечания Гипотеза Артура Эванса и в наши дни выглядит вполне правдоподобно, особенно в свете последних археологических открытий на острове Фера в Эгейском море, города и селения которого, относящиеся к Минойскому периоду, были уничтожены или засыпаны пеплом и камнями во время гигантского извержения вулкана Санторин в середине второго тысячелетия до нашей эры. Конец примечания. Вот, собственно, и все об Эвансе. Некоторые не разделяют его воззрений. Будущее внесет ясность в этот вопрос. Несомненно одно, Эванс сумел замкнуть круг, смутные контуры которого фанатик Шлиман увидел в Микенах. Оба они, и Шлиман, и Эванс, были первооткрывателями. Теперь дело за исследователями. Они должны найти нить Ариадны, где зажжена лампа, при свете которой трудится будущий дешифровщик критской письменности лампа, которая способна осветить прошлое более 3000 лет, остававшееся в темноте. Этим вопросом я в 1949 году и закончил главу. Но уже в середине 1950 года на него был получен первый ответ. Эрнст Зиттик, профессор Тюбингенского университета, Разрешил проблему, над которой 40 лет трудился финский ученый Сундвал, а кроме него немец Боссерт, итальянец Мириджи, чешский ученый Грозный. Он расшифровал хетские клинописные тексты из Багаскея и Алиса Кобер из Нью-Йорка, которая в 1948 году, разочаровавшись, объявила: не зная ни языка, ни письменности, эти надписи нельзя расшифровать. Казалось, Зитик достиг большего успеха. Ему первому удалось последовательно применить в работе над расшифровкой критских письмен, выработанную в ходе двух мировых войн, методику дешифровки военных кодированных сообщений, своего рода искусство или даже науку, в основе которой лежат методы математической статистики. Для разрешения проблем античной филологии он расшифровал 11, а позднее – 30 знаков так называемого критского линейного письма «Б». В середине 1953 года пришел второй ответ. Англичанину Майклу Вендрису попала в руки найденная не так давно в Пилосе глиняная табличка с группой знаков, не исследованных Зиттигом. Вентрису удалось свободно прочитать ее, ибо оказалось, что текст написан по-гречески, хотя без использования греческого алфавита. Таким образом, отпала часть толкований Зиттига, и в то же время начался новый этап борьбы, который окончится еще не скоро. Начало примечания. Еще в начале XX века Артур Эванс при раскопках на Крите открыл памятники древнейшего греческого письма, которое по характеру знаков разделил на три вида. Иероглифическое письмо – приблизительно XX-XVIII века до нашей эры. Линейное письмо А 18-16 века до нашей эры и линейное письмо Б 16 12 xi века до нашей эры. Последующие раскопки поселений материковой Греции и островов привели к находкам многочисленных табличек с текстами, написанными линейным письмом Б. К настоящему времени надписи, выполненные линейным письмом Б, обнаружены в Кноссе, Крит, Пилосе, Фивах, Микенах, Теринфе. По количеству табличек важнейшими являются архивы Пилоса и Кносса. Попытки дешифровки линейного письма Б предпринимались на протяжении нескольких десятилетий. Сложность заключалась в том, что было неизвестно не только само это письмо, но и язык написанных им текстов. Его дешифровка, ставшая возможной благодаря усилиям нескольких поколений специалистов и завершенная Майклом Вентрисом и Джоном Чедвиком явилось одним из самых выдающихся открытий XX века. Исследования двух этих ученых показали, что надписи выполнены на греческом языке, близком к аркадо-кипрскому диалекту. Само же линейное письмо «Б» представляет собой содержащий около 90 знаков силабарий – слоговое письмо. По своему происхождению эта система письма не была приспособлена для передачи звуков греческого языка. Поэтому чтение текстов линейного письма Б и их понимание сопряжены с большими трудностями. Таблички линейного письма Б найдены в дворцовых комплексах и являются документами хозяйственной отчетности. Конец примечания. Античная филология находится накануне окончательного разрешения важной проблемы. Однако ее разрешение сразу же ставит еще одну, гораздо более широкую проблему перед всей наукой о древности. Почему, из каких побуждений на Крите, в самом сердце самостоятельной высокоразвитой культуры, за 60 лет до Гомера писали местными письменами по-гречески на языке народа, который в те времена еще не достиг высокой стадии развития? Может быть, эти два языка существовали параллельно? А может быть, неверна вся наша древнегреческая хронология? Не возникает ли снова проблема Гомера?